Часть третья. Объединение. 16 мая, 14 июля. 13% женщин Швеции подвергались грубым формам сексуального насилия за рамками сексуальных отношений. Глава пятнадцатая. Пятница, 16 мая, суббота, 31 мая. Микаэля Блумквиста освободили из тюрьмы в пятницу 16 мая, через два месяца после заключения. Оказавшись в этом учреждении, он в тот же день подал прошение о сокращении срока наказания, правда, не особо на него надеясь. Причины, по которым его прошение было удовлетворено, так и остались ему неизвестны, но, вероятно, сыграла роль.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 Проходилось спокойно и приятно. Эта тюрьма, как выражался Саровский, была предназначена для возмутителей спокойствия и севших за руль в нетрезвом виде, а не для настоящих преступников. Распорядком дня она напоминала Турбазу. Среди прочих заключенных половину составляли иммигранты во втором поколении. Микаэля они воспринимали как чужеродный элемент, каковым он, собственно, и являлся.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 Едва ли кто-нибудь из заключенных стал бы такое делать. Они относились к Микаэлю скорее покровительственно. Таким образом, Микаэль провел два довольно приятных месяца, примерно по шесть часов в день работая над семейной хроникой вангеров. Лишь на несколько часов ему приходилось делать перерыв для ежедневной уборки и отдыха. Вместе с двумя заключенными, один из которых оказался из шведского городка Щовде,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 предложив созвониться на следующий день. Потом он прогулялся до Хенрика Вангера, который обнаружился на первом этаже своего дома и при виде Микаэля с удивлением поднял брови. — Ты сбежал? — первым делом спросил старик. — Законно освобожден досрочно. — Вот это сюрприз. Для меня тоже. Мне сообщили только вчера вечером. Несколько секунд они смотрели друг на друга,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 зато подробно обсуждали дела Миллениума. У нас прошло три заседания правления. Фрёкенбергер и ваш партнер Кристор Мальм были столь любезны, что перенесли два заседания сюда. А на третьем, в Стокгольме, меня представлял Дирк. Хотел бы я быть на несколько лет помоложе, а то, по правде говоря, ездить в такую даль для меня слишком утомительно. Попробую выбраться в Стокгольм летом.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 Мы проводим также небольшую работу среди старых врагов Веннерстрёма, с каждым индивидуально, и, поверь мне, их список велик. А от самого Веннерстрёма что-нибудь слышно? Ну, напрямую нет. Но мы обвинили Веннерстрёма в том, что он организует бойкот Миллениума, и в результате он выглядит мелочным. Говорят журналисты из Даггенс-Нюхетер, Пытался его расспросить и получил в ответ колкости. — Вам это доставляет удовольствие? — Удовольствие — неподходящее слово. Мне следовало бы заняться этим много лет назад. — Что же все-таки произошло между вами и Веннерстремом? — И не пытайся! Об этом ты узнаешь ближе к Новому году. В воздухе приятно пахло весной. Около девяти часов, когда Микаэль вышел от Хенрика, уже начинало темнеть. Он немного поколебался, а потом пошел и постучался к Сесилии Вангер. Он и сам не знал, чего ожидал. Сесилия Вангер вытаращила глаза, тут же изобразил недоумение, однако впустила Микаэля в прихожую. Там они и остались стоять, обоим было как-то неловко. Она тоже спросила, не сбежал ли он.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 Приведя его на кухню, она повернулась спиной и стала наливать в кофеварку воду. Микаэль подошел к ней положил руку ей на плечо. Она застыла. «Сесилия, по-моему, тебе не хочется поить меня кофе». «Я ждала тебя только через месяц», — сказала она. «Ты застал меня врасплох». В ее голосе слышалось недовольство, и он развернул ее так, чтобы видеть лицо. Они немного постояли молча. Она по-прежнему не смотрела ему в глаза. — Сесилия, к черту кофе! Что случилось? Она покачала головой и сделала глубокий вдох. — Микаэль, я хочу, чтобы ты ушел. — Ничего не спрашивай, просто уходи. Микаэль пошел было к себе домой, но у калитки в нерешительности остановился. Вместо того, чтобы войти, он спустился к воде возле моста и присел на камень.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 Он отметил одну круизную парусную яхту фирмы Халберг-Ресси. Приближалось лето, и сразу стали видны классовые различия между мореходами Хедебю. У Мартина Вангера была, без сомнения, самая большая и самая дорогая яхта в округе. Микаэль остановился возле дома Сесилии Вангер и покосился на светящееся окно второго этажа,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 Без труда различил двадцатилетнюю Сесилию Вангер в светлом платье под темным жакетом. Ее можно было найти в фотографиях на двадцати. Внезапно Микай разволновался. За многие годы он научился доверять своей интуиции. В этом альбоме что-то было, только он не мог сказать, что именно.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 Она была одета в широкое, тонкое, светлое платье и серо-синий жакет, почти так же, как на фотографиях 1966 года. «Проблема в тебе», — сказала она. Микаэль поднял брови. «Извини, но ты застиг меня в расплух, когда появился сегодня вечером. Теперь я так несчастна, что просто не могу спать». «Почему что несчастна?» «Ты разве не понимаешь?»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 А потом я несколько раз встречалась еще с тремя мужчинами, с перерывом в несколько лет. Но ты что-то во мне пробудил. Я просто не могла насытиться. Возможно, это было связано с твоей непритязательностью, Сесилия, не надо. Шш, не перебивай меня, иначе я не сумею все рассказать. Микайли решил помолчать. В тот день, когда ты отправился в тюрьму, я почувствовал себя такой несчастной.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 «Сесилия, Эрика Бергер, главный редактор «Миллениума». — Здравствуйте, — сказала Сесилия. — Здравствуйте, — отозвалась Эрика. Похоже, она не могла решить, следует ей подойти и вежливо пожать руку или просто уйти. Э, я, я могу пойти прогуляться. А может, ты лучше поставишь кофе? Микаэль посмотрел на будильник на ночном столике. Начало первого.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 толком не поздоровались. — Здравствуйте. — Дорогая Сесилия, извините, что я вломилась, как слон, — произнесла глубоко несчастная Эрика. — Ради бога, забудьте об этом. Давайте пить кофе. — Привет, — сказал Микаэль и обнял Эрику перед тем, как сесть. — Как ты тут оказалась? — Разумеется, приехала сегодня утром на машине. — Я около двух ночи получил твое сообщение и пыталась позвонить. Я отключил телефон, — объяснил Микаэль, и улыбнулся Сесилии Вангер.